На этом месте Сауферпот прерывался, занёс цепь над головой, а затем резко опуская громко прокричал «Давай, Ник! Скочинг Инферно!» Обжигающее преисподнее. Дракон широко раскрыл пасть, раздвинув челюсти как минимум на 2 метра. Черноснежка увидела в глубине его горла оранжевое мерцание. В воздухе тут же сильно запахло серой, вернее горючим газом. Едва почуяв его, Черноснежка развернулась и кинулась бежать. Через полсекунды её догнал яркий свет, затем жар и, наконец, рокот. Гигантский дракон Нитхёк выдыхал пламя. Полупрозрачная обсидиановая броня black Лотус затрещала, словно поджаривающийся хлеб. Вернее, происходило с ней, по сути, именно это. Овердрайв. Зелёный режим повышал устойчивость к физическим атакам, но против огненных атак не помогал. Наконец она начала видеть само пламя уголками глаз, а полоска её здоровья начала буквально выгорать. Полоска жизни, полная более чем на 90%, резко опустилась ниже 80% и стала приближаться к отметке в 70%. В таком пламени черноснежка могла сгореть дотла. «Лотос, сюда!» Раздался вдруг голос, и Черноснежка подняла голову. Перед ней был тот самый перекрёсток бара. На дороге перед ним величественно стоял Крикин, скрестив руки на груди. А за ним высилась самая настоящая гора из металлолома. У её подножья с измученным видом стояли лагун Дельфин и корау Мэрроу. Забыв на мгновение о себе, Черноснежка прошептала... «Отличная работа, лука, мана! А теперь смотрите, как ваши усилия перевернут ход этой битвы!» Черноснежка из последних сил ускорилась, немного обогнав пламя. До перекрестка оставалось еще сотня метров. Стоявший вдалеке Крикен немного пригнулся, а затем, словно пружина, вдруг прыгнул вверх на невообразимую высоту. Как только его аватар оказался над грудой металлолома, Он раскинул руки и произнес «Металл, окрасься в мой цвет! Поехали! мега мешин -эвэкнинг. Пробуждение мегамашины. Его маленькое тело вспыхнуло красным светом и начало превращаться. Немного выпиравшая грудь сузилась до толщины головы. Руки слились с телом, ноги развернулись на 90 градусов и слились друг с другом. Наконец, он устремил ноги точно вниз, и его аватар окончательно перестал напоминать гуманоида. Он стал красным болтом. Скорее всего, его ученицы эту технику еще не видели. На их удивленных глазах болт начал быстро вращаться по часовой стрелке. Чем быстрее он вращался, тем незаметнее становились глаза. Единственное, что осталось в болте от старого облика – Наконец, когда они вовсе слились с резьбой, болт рухнул вниз. Он коснулся самой середины груды металлолома, а затем с пронзительным металлическим визгом и красными искрами начал ввинчиваться внутрь и исчез в глубине горы. За спиной, продолжавший бежать к склону горы, Черноснежке раздался крик Сауферпота. «Эта мелюзга тебе ничем не поможет! Я выжгу их вместе с тобой, Черная Королева!» Одновременно с этим догонявшая Черноснежку пламя ускорилась. Гигантский дракон Нитхёк начал идти вперёд, продолжая вдыхать пламя. Такими темпами огонь достиг бы перекрёстка, поглотив Луку и Ману. Но Черноснежка не стала кричать им, чтобы они спасались. Она верила, верила в истинную силу крутейшего имени в истории, берстлинкера седьмого уровня по имени Кримсон Кингболт. А затем вся гора металла вспыхнула красным. Этот свет словно отключил гравитацию, потому что бесчисленные куски арматуры и плиты вдруг поднялись в воздух. Затем они стали собираться вместе, словно они все это время были частями единого огромного объекта. Сначала они собрали две толстые ноги, затем связывающий их таз, похожий на трубу живот и похожую на ящик грудь. С обеих сторон груди примкнуло по длинной мощной руке. Затем сверху появилась голова, весьма походившая на прошлую голову Крикина, и превращение завершилось. Металлолом собрался в огромного красного восьмиметрового робота. Робот тут же вскинул руки и встал в позу, из-за которой начало казаться, что они попали в мир какой-то другой игры. В «Вот это размер! Наш учитель Титан!» Услышав слова Луки и Маны, гигантский робот сверкнул глазами и резко прыгнул. Перелетев через Черноснежку, он приземлился прямо перед Нитхёгом, в самый центр его огненного дыхания. Огромный поток столкнулся с телом робота, превратившись в огненный столб, уходившим высоко в небо. Как только Черноснежка заметила, что огонь перестал ее жечь, она сразу развернулась, очертив на земле дугу, и остановилась. Она увидела перед собой дрожащий в адском пламени силуэт робота, а вдали, продолжающего изрыгать огонь, Нитхёга. Дракон выдыхал пламя уже около 30 секунд подряд, словно демонстрируя свой запас энергии. Клыки его от пламени раскалились до красна, и Черноснежке казалось, что дракон страдает и сам. Но всадник на его спине даже не думал прекращать атаку. Он продолжал хлестать дракона цепью и раздраженно кричал. «Что это еще за игрушка такая? Я сожгу ее до тла! Ник, давай еще! Больше огня!» Услышав приказ, Нитхёк открыл пасть еще шире и спустил еще более яростное пламя. Зубы его, не выдержав перегрева, начали крошиться, а пасть обугливаться. И это не просто спецэффекты. Полоса жизни дракона медленно, но всё же убывала. Через несколько секунд казавшаяся бесконечной энергия Нитхёга всё же иссякла. Дыхание сначала ослабло, потом прервалось, а после и огненный столб растворился в воздухе. Из пламени проступил арматурный робот со скрещенными перед собой руками. Дотла он не сгорел, но выглядел совершенно черным от копоти. Некоторые детали расплавились и свисали с его тела, словно сосульки. «Сестра! Титан помер!» Услышала Черноснежка печаленный голос маны позади себя. «Не переживай, Крикина не так просто убить!» Уверенно ответила она ей, а затем, словно услышав эти слова, глаза робота резко вспыхнули золотом. А затем его гигантское закопчёное тело со скрипом пришло в движение. Руки раздвинулись в стороны, а затем Крикин вытянул пальцы и направил их в сторону врага. В следующее мгновение все они открыли огонь, из запястья робота на землю повалили гильзы. По морде и плечам дракона заплясали фейерверки, и он, завыв, начал отступать назад. «Что?» Удивленно отозвался Салферпот, нервно задергавшись на спине дракона. Похоже, он потерял контроль над энами, поскольку дракон продолжал упорно пятиться назад. Робот же продолжал пулеметный обстрел. Затем плечи его раскрылись, из-под брони показались встроенные ракетницы и выстрелили дружным залпом. Наконец раскрылась грудь робота, обнажив крупнокалиберную пушку, которая тоже присоединилась к атаке. Тело Нитхёга быстро исчезло в бесчисленных огненных шарах, и полоска его здоровья начала ощутимо сокращаться. Урон, который Крикин наносил такому бронированному врагу, да ещё и легендарного класса, просто невероятен. Но он не зря в своё время считался самым мощным дальнобойным аватаром «Ускоренного мира». Позже это звание перешло к неподвижной крепости Красной Королеве Скарли Трейн. Естественно, за эту силу приходилось чем-то расплачиваться. Результаты всех командных боев, в которых участвовал Крикен, определялись тем, успевал ли он собрать достаточное количество металла, Другими словами, если ему удавалось превратиться в гигантского робота, то на этом моменте команде противника уже сложно было что-то поделать. Поэтому, когда начался бой, он сказал, что это был их шанс и уточнил, что имеет в виду свою способность. Он говорил о том, что их противник сам пришел на улицу, где можно добыть металл. Залпы из всех орудий робота продлились 15 секунд, оставив у дракона всего половину здоровья. Естественно, если бы этот дракон был диким, то он бы ни за что не позволил себе получить столько урона. Он бы быстро передвигался, уворачивался и контратаковал, и о спокойных залпах не могло бы быть и речи. Но после приручения он действовал лишь по команде своего хозяина, и именно это привело к столь большим потерям его здоровья. И похоже, что ироничность ситуации доходила и до самого Сауферпота. Он медленно поднялся на ноги, и на лице его уже не было того спокойствия. Глаза его полнились чистой ненавистью, и он тихо произнес. «Неплохо. Весьма неплохо» вам удалось сильно ранить Ника». Раны были заметны невооруженным глазом, чешую дракона покрыла копоть, а в некоторых местах она разодралась, и на землю стекала фиолетовая кровь. Еще одна такая атака, скорее всего, полностью опустошила бы запасы его здоровья. Впрочем, роботу нужно значительное время на перезарядку орудий. Черноснежка собиралась играть роль приманки, чтобы отвлечь эннами и выиграть нужное время. Но как только она подалась вперёд... «Ник, давай ещё раз!» — закричал Сауферпот и резко дёрнул цепь. Дракон поднял рот и открыл израненную орудиями робота пасть. Похоже, он вновь собирался дышать огнем, но у гигантского робота хорошая защита от огненных атак, что тот уже успел продемонстрировать. Более того, это было ему даже на руку, поскольку за время огненного дыхания он как раз успел бы перезарядить оружие. Крикен, быстро осознав это, пригнулся, встал в защитную стойку и скрестил перед собой руки. Дракон приготовился обрушить на него мощь адского пламени. Но тут Салфер пот выбросил вперёд руки и произнёс название другой техники. «Черкал-смоук!» «Угольный дым». Из огромных дыр в ладонях Сауфера повалил густой чёрный дым и быстро обволок робота. Дым долетел до Черноснежки, погрузив мир в полутьму. Черноснежка приготовилась было рефлекторно отпрыгнуть, но дым не нанёс ей урона. Она вообще ничего не почувствовала. Выходит, это действительно просто дым? Простая завеса? В таком случае Черноснежка наоборот могла воспользоваться ей, чтобы внезапно напасть на врага. Но нет. Этот запах! Прошептала Черноснежка и как можно сильнее напрягла обоняние. То самое чувство, которое в ускоренном мире притуплялось сильнее всего. Ее нос ощущал легкий запах серы. «Крикин, тревога! Спасайся! Это не дым, это...» Остаток фразы Черноснежки наложился на голос Сауферпота. «Скочен к инферно! Порох!» Пламя вырвалось из пасти дракона и коснулось черного дыма. В следующее мгновение вспыхнул свет, раздался взрыв, содрогнулся весь мир. Черноснежку отбросило мощным ударом, но она продолжала изо всех сил смотреть на происходящее. Она увидела, как из робота вырывались струи пламени, а затем его тело рассыпалось на части. Эти части накрыл огонь, и они пропали с глаз. Послышались крики Луки и Маны. Затем Черноснежка, которая даже не успела посмотреть, на какую высоту ее подбросила, свалилась на землю. Урон от взрыва и падения составил в сумме больше 30% общего здоровья, и шкала Черноснежки пожелтела. Дракон смог поддерживать свое дыхание лишь пару секунд, но этого хватило. Пламя взрыва погасло. Ветер развеял серый дым, и глазам открылась ужасная картина, которую можно описать только как эпицентр взрыва. На обугленной земле валялись обломки робота. Находившиеся поблизости руины зданий раскидало по сторонам. Вдали у перекрёстка, прижавшись друг к другу, лежали лагун Дельфин и коралл Мэрроу. Черноснежка и сама всё ещё не могла подняться. «Крекен!» Смогла выдавить она из себя, и в этот самый момент что-то звучно упало на землю. В нескольких метрах слева от неё приземлился, перекатываясь, огромный болт. Крикен, выбитый из робота. Глаза его неровно мерцали, двигаться он тоже не мог. Произошедшее оставило полный залп робота из всех его орудий на уровень детской шалости. Техника сауфер-пота, распыляющая в воздухе порох, и техника нитхёга, выжигающая всё перед ним, эта ужасающая комбинация полностью перевернула ход боя. <свят> Послышался скрипучий смех. Черноснежка с трудом подняла голову. Сквозь повисшие клубы черного дыма к ней приближался огромный силуэт. Я и не думал, что придётся пустить в ход это. Не очень люблю эту атаку, потому что урон от неё получаю и я сам. И действительно, на драконе и всаднике, что проступили из дыма, появились новые раны. Поскольку они находились на неограниченном нейтральном поле, здоровья Сауферпота Черноснежка не видела. Но вот здоровье Нитхёга почти подошло к концу второй полоски. «Но теперь тебе должно быть очевидно, почему именно меня выбрали хозяином Нитхёга. Мы с ним едины и не дилеммы Лучшая пара, которую только можно представить «Ха, что-то я не уверена», – тихо ответила Черноснежка и, превозмогая боль, поднялась на ноги. Боль на неограниченном нейтральном поле была вдвое сильней, чем на обычном дуэльном. Более того, её боль состояла из жара и удара, и потому казалась вдвое сильней, чем от простой атаки. Но она всё же смогла встать ровно и вновь обратилась к Сауферпоту. «Мне кажется, дракон хочет тебе сказать пару слов, а именно, что если ты хочешь называться его хозяином, то тебе не мешало бы подтянуть свои ездовые навыки». <смех> Я вижу, короли звучат грозно, даже когда пытаются тщетно оттянуть поражение. Как же мне не терпится увидеть тебя в слезах и молящей о пощаде. А Сразу скажу, у Ника еще остался небольшой запас энергии. Он натянул цепь, и дракон, зарычав, снова открыл пасть. Под этим пламенем Черноснежка не протянула бы и десяти секунд, даже без пороха. Если бы она начала бежать, то до точки возврата в отеле она бы дойти успела. Но она не собиралась бросать лежавших на земле Крикина, Дельфин и Мэрроу. Ей нужно каким-то образом продолжать бой, вернуть его в русло тактики «бей и беги». Но как только в голове Черноснежки пронеслись эти не самые весёлые мысли, она ощутила что-то, что никак не могла описать словами, и посмотрела в небо. В красном небе эрозии не было ничего необычного, но чувство не покидало её. Она ощущала, как информация течёт плотным потоком и изменяет мир. «Что это? Атака противника? Подкрепление?» Сзади послышался тихий голос. «Всё хорошо, сестра!» Черноснежка обернулась и увидела приподнявшуюся коралл Мэрроу. Мана тоже внимательно смотрела в небо. Что-то было в ней не так. Цвет её глаз немного изменился. Примерно как тогда, перед погружением, когда она попросила у Черноснежки ещё один кабель. «Она идёт!» прошептала Мана и протянула руку к небу.